Глава пятая. Мы сидели в машине, находящейся возле двенадцатифутовой стены, окружающей дом Бретта. Мы не различали ни стены, ни машины, ни друг друга. Было темно, как у негра в животе. — Все в порядке, — мягко промолвил Паркер. — Вы знаете, что делать, не теряйте времени. Когда возвратитесь, свистните мне. Я посвечу вам фонарем, и вы увидите веревку. Я бесшумно нырнул в темноту. Даже сейчас я не знал, что делать. Я не хотел идти туда. Я знал, что могу свалиться со стены прямо в тюремную камеру. Редферн был бы рад этому. Он только и ждет, когда я ступлю на кривую дорожку. Паркер включил фонарь на переднем щитке машины. Я смог увидеть тень его фигуры и руки. «Возьмите шифр сейфа». Его легко запомнить. Я записал его на карте. Полный оборот направо, пол обратно. Опять полный оборот направо и еще пол направо. После каждого оборота делайте паузы, чтобы успел сработать механизм. Дверь не дергайте. Единственный способ открыть дверь — ждать после каждого оборота. Паркер передал мне карту. — Как насчет денег? — невзначай спросил я. «Вы думаете лишь о деньгах», — грубо ответил он. Тут он был неправ, но у меня не было времени напоминать ему о Веде Рекс. «Вот, держите». И он протянул мне две сотенные бумажки, остальные после дела. Я свернул их и сунул в портсигар. Теперь самое пора врезать ему в челюсть, вскочить в машину и уехать, но я хотел увидеть еще разик Веду. Я еще помнил вкус ее губ. Когда вы откроете сейф, на второй полке вы увидите пудреницу. Вы не должны ошибиться. Это небольшая золотая коробочка в полдюйма толщиной. Вы обязаны узнать ее. Сотни женщин пользуются такими же. Затем вы положите на место кинжал. «Если бы эта девочка была с цепью на ножке, то можно было бы избежать многих неприятностей», — буркнул я. «Она не смогла бы тогда разгуливать во сне». Паркер открыл машину и шагнул в темноту. Я последовал за ним, теперь я видел верхушку стены. Некоторое время мы прислушивались, ни звука. Интересно, свободно ли бегает этот пес по территории? Мысль о собаке заставила меня вздрогнуть. «Готовы?» — нетерпеливо шепнул Паркер. «Надо успеть до восхода луны». «Да», — шепнул я в ответ и махнул тростью. Теперь я жалел, что не взял с собой пистолет. Паркер протянул мне веревку, и я взял в руки крюк. С третьей попытки крюк уцепился за проволоку и удержался. «Ну пока», — попрощался я. «Слушайте меня внимательно» могу вернуться быстрее, чем вы думаете. «Не совершайте ошибок, Джексон», — предупредил Паркер. Я не мог видеть его лицо, но по голосу понял, что он говорит сквозь зубы. «Если вы не принесете подреницу, то не получите больше ни цента». «Я не мальчик, понимаю. Где кинжал?» «Я дам его вам, только обращайтесь с ним осторожнее. Не стоит оставлять свои пальчики на радость копам». Мои ноги нащупали несколько узлов на веревке, и я начал подъем. Забравшись наверх, я начал перекусывать ножницами проволоку. Она была натянута, как струна, и я опасался, как бы лопаясь, она не задела меня. «Готово!» — шепнул я в темноту, усявшись на стене. Я взглянул на дом. Казалось, он находится отсюда очень далеко. «Держите коробку!» прошептал Паркер. «Осторожней!» Я свесился вниз, пока мои пальцы не нащупали коробку. «Все!» — произнес я и сунул ее в карман пальто. «Боюсь, что обратный путь будет сложно найти». «Не бойся!» — перебил меня Паркер. «В нескольких ярдах от стены есть тропинка. Она переведет к черному ходу. Идите обратно тем же путем, и все будет отлично». «Я, смотрю, вы здорово все изучили», — сказал я и спрыгнул вниз, но уже по другую сторону стены. Я стоял в темноте, придерживаясь за стену и вслушиваясь в тишину. Под ногами была трава, но я слышал лишь свое дыхание и биение собственного сердца. Теперь уже поздно идти на попятную, надо действовать» хотя я мог простоять у стены, а затем сказать Паркеру, что не открылся сейф или что помешали работать сторожа, или я должен был идти вперед, не боясь ни собаки, ни сторожей. Если я достану пудреницу, а сторожа схватит меня, то Третфорна мне не спастись. Но я был любопытен, хотя и был уверен, что вся эта история липа. Такой парень, как Горман, не станет выбрасывать полторы тысячи долларов, чтобы помочь женщине. Он не из тех людей. Пудреница или другая вещь им нужна, это ясно. Другого объяснения и быть не может. Если эта вещь ценна для него, она может оказаться ценной и для меня. Мне до тошноты надоел Сан-Луис Бич. Мне все надоело вокруг, надоело быть без зелененьких. Если я правильно сумею воспользоваться своей умной головой, смогу кое-что нажить на этом деле. Я смогу хапнуть кучу денег. Игра стоит свеч. И я решил идти вперед. Все эти размышления заняли не больше пяти секунд. И вот я уже на тропинке и двигаюсь, пригнувшись навстречу неизвестности. Фонари, трость были готовы к работе. Наконец я вышел из-за деревьев. Слева я увидел громаду дома. Не огонька кругом. Казалось, небо лилась темнота. Я медленно обошел лужайку, все время думая о собаке. Очень утомительно, осторожно двигаться в такой темноте. И к тому же полицейская собака не лает. Она молча хватает вас за горло, и вы оказываетесь в обществе ангелов или чертей. Мои нервы были напряжены до предела. Я все время ожидал нападения сзади. Тропинка привела меня к террасе. Я был у дома. По плану я знал, как выйти к черному ходу. Я остановился у ближайшего дерева. Сначала я ничего не мог разобрать, затем стал различать широкие белые ступени и балюстраду. Я внимательно всматривался в темноту. Я чувствовал, что если пойти вперед, то пути назад уже не будет. Собаки не было, но я все еще ожидал ее нападения и нервничал. Теперь, стоя возле самого дома, я смог различить слабый свет сквозь занавешенные окна. Я даже слышал тихую танцевальную музыку. Звуки музыки заставили меня острее почувствовать свое одиночество. Я все еще не решался покинуть уютное убежище возле дерева. Здесь меня никто не смог бы заметить за стволом. Я стоял и чего-то ждал. И вот тут-то я увидел сторожа. Мои глаза привыкли к темноте, и к тому же из-за дома вышла луна. Он стоял, как каменное изваяние. Я глубоко вздохнул. Некоторое время сторож углядывался в сад, а потом лениво прошелся по террасе, удаляясь от черного хода. Надо было рискнуть. Он мог в любой момент вернуться обратно, но я надеялся, что этого не произойдет. Неожиданно я в ночь увидел сторожа. Он находился в дальнем конце террасы спиной ко мне и вглядывался в сад, словно капитан на мостике корабля. Эрни Касекс наигрывал на саксофоне армянские страсти. Я не стал ждать и, низко нагнувшись, прокрался мимо него. Я был уже в нескольких ярдах от черного входа, когда услышал шаги. Сердце мое оборвалось. Я прижался к стене. Шаги медленно приближались ко мне. Ты здесь, гори. Послышался голос из темноты. Мне показалось, что я узнал этот голос. Он принадлежал сторожу, которого мы с Паркером видели у ворот. Он не мог увидеть меня с десяти шагов. Было очень темно. «Да», — отозвался другой голос. Теперь я смог увидеть его. Он склонился над балюстрадой, глядя на фонарь. «Все в порядке?» вполне. Темно, как внутри арбуза. Смотри, Гарри, будь настороже. я не хочу, чтобы сегодня ночью что-нибудь произошло. Чего ты боишься, Нет? ответил ленивый голос сторожа. Змеи или еще чего? Черт возьми, я сказал, чтобы ты был на чеку, я никак не могу забыть тех двух парней. А, забудь о них. Они же заблудились, не так ли? Каждый раз, когда кто-нибудь заблудится, ты портишь нервы в ней и себе. Разве ты не можешь быть спокойней? Мне они не понравились, — бросил Нет. Пока один болтал, другой пялил на меня глаза. Хорошо, хорошо, я пойду пройдусь. Если я найду кого-нибудь постороннего на территории, я разорву его на куски. Возьми собаку. Кстати, где она? На цепи, но ну, я возьму ее. Увидимся здесь, — «Через полчаса». «Хорошо». Я слушал все это, замерев, как статуя. Нед стоял спиной ко мне, положив руки на бедра. Я медленно продвинулся вдоль стены, стараясь удалиться от него. Через несколько шагов я очутился возле двери. Я пошарил рукой по двери, нашел ручку и нажал на нее, но дверь оказалась заперта. Я переложил трость в другую руку и достал из кармана ключ, который дал мне Паркер. Включать фонарь я не осмелился. Я потихоньку стал нащупывать замочную скважину, все время прислушиваясь. Наконец я нашел ее и сунул в нее ключ, осторожно повернув его. Замок подался легко, со слабым щелчком. Для меня он прозвучал, как пистолетный выстрел. Я замер, прислушиваясь, но, кажется, никто ничего не услышал. Дверь отворилась. Я вошел внутрь помещения, запер дверь и сунул ключ в карман. Очутившись в доме, я стал спокоен и холоден, как лед. Теперь собаки меня не достать, а людей я боюсь меньше. Я точно знал, куда мне идти. И хотя я ничего не видел в темноте, я уверенно сделал пять шагов по коридору. В конце коридора поворот направо приведет меня в кабинет Бретта, прямо к сейфу. Я вновь прислушался. Теперь Эрни играл на ковальню. Я понял, что теперь любой шум будет приглушен музыкой. Я включил фонарь и торопливо поднялся по лестнице. На втором этаже я увидел столовую, а дверь напротив меня вела в кабинет Бретта. Справа от меня широкая лестница вела в другие комнаты. Внезапный резкий крик с лестницы чуть не заставил меня подпрыгнуть. «Не смей!» — кричала женщина. «Ты хам!» «Забавы прислуги!» — подумал я и успокоился. Девушка снова что-то закричала, и дверь захлопнулась. Я немного подождал. Все спокойно. Прислуга Бретта ветела проводит время. Можно двигаться к кабинету. Я не стал ждать. Подойдя к двери, я нажал ручку, дверь открылась, я очутился в кабинете. Свет фонаря помог мне быстрее отыскать сейф, он был точно на месте, указан в плане. Если бы меня не предупредили о сигнальном проводе, я бы не заметил его. Да, они ловкие ребят. Я перекусил сигнальный провод, ожидая, что в доме поднимется тревога, но ничего не случилось, у меня отлегло от сердца. Все шло так, как говорил Паркер. Я вытащил из кармана карту, изучил шифр и внимательно осмотрел наружные устройства механизма сейфа. Фонаем я осветил цифры, набрал нужный номер и стал крутить ручку. Полный оборот направо, две секунды ожидания, полоборота обратно, опять ожидания, полный оборот направо, снова пауза и еще полный оборот направо. Все было, как сказано, Паркером. Я не ожидал ничего, но кое-что случилось. Сейф открылся. Я присвистнул и осветил внутренности сейфа. На второй полке лежала маленькая золотая коробочка около трех дюймов в поперечнике, вполне современная и обычная. Я взял ее и взвесил на руке. Вес соответствовал ее размерам. На ней не было ни кнопки, ни щели для открывания. Я рассматривал ее секунду или две, И сунул в карман. Нельзя терять время. Я смогу исследовать ее содержимое потом, когда выберусь из дома. Я достал из кармана кинжал. Прежде чем положить коробочку в сейф, я вспомнил о сторожах его собаки. И тут мой разум заработал на полную катушку. Кинжал был единственным местом в рассказе Гормана, который звучал слишком фальшиво. Я был уверен, что девушка не брала кинжала из сейфа. И что, пудреница не была ее собственность? Я видел кинжал. Он выглядел достаточно внушительно. В античных предметах я не разбираюсь, но уж золото от бронзы отличу. Так вот, кинжал был сделан из золота. Зачем же Гормону понадобилось класть в сейф Бретта такой ценный антиквариат, к тому же ему не принадлежащий? В чем здесь заковырка? Такую вещь очень легко проследить. Зачем они наняли меня выкрасть безделушку, а на ее место положить ценную вещь, которая может вывести полицию на Гормана? В этом есть что-то загадочное. Я внимательно взглянул на коробку. Может быть, они одурачили меня, и коробка пустая? Я пытался вскрыть коробку, но у меня ничего не вышло. Но для пустой коробки она была тяжеловата. Я продолжил ее изучение и внезапно увидел, что она тоньше и короче той, что показывал мне Горман. Я не был в этом уверен, но мне так показалось. Затем я услышал такое, что меня мгновенно прошиб холодный пот. Из коробки доносилось ритмичное тиканье. Я чуть было не бросил ее. Неудивительно, что эти проходимцы передали мне ее с такой предосторожностью. Теперь-то я знал, что это такое. Это была бомба. Они изготовили бомбу в виде коробки для кинжала, думая, что у меня не будет времени для ее внимательного изучения. Я быстро сунул ее в сейф. Конечно, я понятия не имел, когда взорвется, но понимал, что сейф она разнесет на атомы. Вот поэтому-то их и не пугал вопрос, что брат обнаружит пропажу пудрини. Как только он попытается открыть коробку, о себе даст знать лол. Это была великолепная идея, и, несомненно, она принадлежала горману. Но когда я вспомнил о стене, через которую попал сюда, о сторожах, которые могли найти у меня бомбу, сердце мое сжалось. Я закрыл сейф и, повернул ручку, снова набрал номер. Первым моим побуждением было бежать отсюда, пока не сработала бомба. Возможно, меня охватила паника. Вы бы на моем месте почувствовали себя так же. Бомба вообще паскудная штука, а самодельная бомба неприятная вдвойне. Я не сомневался, что Паркер, если Паркер ответственен за эту вещь, давно удрал бы отсюда, будь он на моем месте. Мне казалось, что бомба может взорваться в любую секунду. Я открыл дверь кабинета и не успел выскочить, как попал в объятие Неда, входящего в дом. У меня всегда была репутация человека с отличной реакцией. Я не раздумывал, когда дело доходит до неприятностей. Мои рефлексы срабатывают раньше, чем мозг. Я держал Неда за его толстое горло раньше, чем мы смогли прийти в себя. Его рефлексы были не Некоторое время он стоял неподвижно, позволяя мне душить его. Я бы сказал, что это было гениально с его стороны, но как только до него дошло, что случилось, он сразу схватил меня за руки. По его хватке я понял, что мне с ним не справиться. Он был силен, как медведь. Меня беспокоила единственная вещь. Только бы этот парень не поднял крик. Он оторвал мои руки от своего горла, и врезал мне в шею своим огромным кулаком. Я чуть с ума не сошел от боли. Я дважды ударил его в корпус, но его ребра оказались стальными. Он уже открыл рот, но я ударил его раньше, чем он успел крикнуть. Он упал на колени, но успел ухватить меня за туловище. Мы молча упали на пол, затем мы стали драться, как два разъяренных кота, и мне удалось несколько раз стукнуть его головой о пол. Он навалился на меня, но и вырвался и вскочил на ноги. Если войдет второй сторож с собакой, я пропал. Я ударил Неда в челюсть, и он застанав обмяк, как кульмикины. Я не обвинял его за нападение на меня. На его месте я сделал бы то же самое. Внезапно зажегся свет и вошел второй сторож. Я замер. Кольт 45-го калибра казался мне больше, чем 240-километровая гаубица. «Держи его!» — визгливым от страха голосом пискнул Гарри. Нет с трудом поднялся на ноги. «Черт возьми, что здесь происходит!» — немного успокоился Гарри. У него было заплывшее жиром лицо, чистая деревенщина, и фигура у него была бычья. «Я думал только о бомбе». «Покараоль его, Гарри!» — простонал Нед. «Я только передохну. Я же тебя предупреждал. Это тот самый парень». Гарри с ненавистью уставился на меня. Его палец по-прежнему находился на спусковом крючке. «Надо вызвать копов!» — буркнул он. «Ты жив, Нед?» Нет продолжал всячески ругать меня, От слова он перешел к делу, он ударил меня раньше, чем я успел отклониться. Я отлетел в другой конец комнаты, и, видимо, это спасло меня от неминуемой смерти. Бомба сработала. Меня потряс грохот взрыва, я ослепила яркая вспышка. Затем в комнату ворвался свежий воздух, из потолка посыпалась штукатурка. При свете фонаря я разглядел Неда. Я понимал, что мне необходимо побыстрее отсюда удрать, но я хотел все осмотреть. Можно было не беспокоиться. Сторожа находились на одной линии с дверью сейфа. Неда я узнал по сапогам, а Гарри я вообще не нашел. Пусть земля им будет пухом. Я выскочил через разбитое окно на террасу. Я немного ошалел от удачи, но мой мозг работал исправно. Я обманул Гормона раньше, чем он обманул меня. Его бомба спасла меня. Я помчался по саду к стене, туда, где должен быть Паркер. Ноги сами несли меня, не разбирая дороги. Затем я остановился, закопал пудреницу в рыхлую землю, заровнял ее и помчался дальше. Сердце кололо... На ушах звенела, луна ярко освещала дорожку, и я мог видеть на ней каждый камешек. Не было ничего, чего бы я не смог разглядеть. И тут я увидел кадр из фильма ужасов Хичкока. Со скорости экспресса на меня мчался волкодав. Издал крик, слышный, наверное, даже в Сан-Франциско. Я замер на месте. Пес приближался молча. Его глаза сверкали а изо рта капала слюна, которой он собирался переварить меня после того, как перекусит мне глотку. При лунном свете я отлично видел каждый клык в его пасть и уже ощущал его зубы на своей глотке. Он остановился в 10 ярдах от меня я чувствовал, как подпрыгивает мои коленки. Секунд десять мы пялили глаза друг на друга. Я видел, как напряжены его лапы и туловище. Раздался резкий пистолетный выстрел. Пес повалился на землю, жадно глотая воздух и мелко-мелко суча ногами. Слава Аллаху! И сдох, кабы сдох! Я не стал терять времени и кинулся к стене. Паркер помог не усесться в машину. Быстрее выпалил я. Они гонятся за нами. Быстрее! Я не желал, чтобы он задавал мне лишние вопросы, пока не уедем от этого места подальше. Он вел машину с максимально возможной скоростью. Этот парень отлично водил машину, поэтому-то мы и не свалили с обрыва. Спидометр показывал 80 миль. Когда мы проезжали горы, Паркер обернулся ко мне. «Вы взяли...» «Где на черт возьми, где...» Я схватил его за грудь и потряс. «Черт бы побрал вас и вашу проклятую бомбу! Выдал я, сумасшедший болван! Вы едва не убили меня! Вы взяли ее?» — спросил он уже спокойней. «Бомба все разорвала на куски», — произнес я. «Во всем виновата ваша бомба! Она разметала на кусочки, сяющие все, что там было. И тогда он набросился на меня, а я ударил его».